— На какие из этих двух обвинений я должен ответить раньше? — Гарри спросил он, слегка отодвинувшись в кресле от стола и заложив ногу за ногу, словно бы приготовившись к беседе. — Вы, как мне кажется, позавидовали этому маркизу? — Позавидовал, сэр! — вскричал я. — Адъютант мистера Вулфа не может завидовать какому-то пустоголовому франту, которого всего пять лет назад еще секли розгами в школе.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 — Воля ваша, Гарри. Вот уж поистине проявление бескорыстной дружбы, — сказал главнокомандующий с изумившей меня мягкостью. — Когда ваш старый друг попал в беду, это, не правда ли, самое подходящее время, чтобы его покинуть? «Сэр — Сэр! — вскричал я. — Что ж, многие так поступают. Идите и вы по их стопам, мистер Уоллинтон. И ты, Брут, как сказано в одной пьесе. Так, — Так-так, Гарри, я был иного мнения о вас, но вы, оказывается, не отстаёте от моды.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 «Ничего нет проще, как надсмехаться над ним, хотя, поверьте мне, у Маркиза есть немало достоинств вами незамеченных, но, на мой взгляд, Гарри Уоррингтон проявил бы куда больше великодушия, не говоря уже о вежливости, если бы оказал этому чужеземцу радушный прием хотя бы ради той несчастливой пользы, какую наша страна может извлечь из его пребывания здесь. Нет, не смейтесь над его промахами, а помочь ему, передать этому новичку весь опыт старого боевого солдата, вот что сделал бы я на вашем месте».